Глава 23 Вместе с новой загадкой у Марии появился еще один повод для страха. Утром воскресенья она услышала разговор матери с горничной. На Брокмара поступила жалоба. Ночью он, пьяный, как свинья и едва державшийся на ногах, отвлекал патрульных отдела росказнями о своих бредовых видениях. Понизив голос до таинственного шепота, служанка поведала, что Брокмар заявил, будто на жертвенном камне меньше, чем в пятидесяти шагах от дома Фэншоу лежит мертвец. Но когда дозорные осмотрели камень, то никого и ничего там не обнаружили. Видать, Брокмару с пьяных глаз померещилась какая-то чертовщина. — А хозяин знает? — спросила мать Марии. Господин Фэншоу ни за что не доверит своего льва горькому пьянице. Вдруг брок не следит за этим зверюгой, он сожрет нас всех. Когда это было? В ночь с пятницы на субботу, мадам. Сердце Марии сжалось, будто его стиснул невидимый кулак. В пятницу вечером она подслушала, как ее дядя собирался бросить человека в вольер Калибану. «К сожалению, Ван Рибику пришлось уехать», — произнес господин Фэншоу. «Деловой человек собой не располагает». Он провел Кэт в зал, где и сразу бросился в глаза огромный габелин. «Но позвольте представить вам мою невестку, госпожу эббот Кэтрин сделала к Никсон перед высокой угловатой женщиной, поднявшейся с кресла, чтобы поприветствовать гостью. Кэт постаралась не подавать вида, что удивлена вдвойне. «Разве эта женщина не вдова Эббота? Но тогда как же она может быть невесткой Фэн-шоу?» Но второе удивительное обстоятельство, застигшее Кэт врасплох, когда она еще ломала голову над первым, и вовсе ошеломляла. «Почему госпожа Эббот Иван Рябик похожи как две капли воды?» «Лучшей заместительницы Ван Рибика не найти», — прибавил Фэн-Шоу. «Ведь госпожа Эббот его сестра». «Он мой сводный брат, мадам», — без всякого выражения пояснила женщина. Интонации у них с Ван Рибиком тоже были очень похожи. А Фэн-Шоу продолжал говорить, как ни в чем не бывало. «Многие обращают внимание, что они просто на одно лицо». «Вот только...» — хозяин отвесил неловкий поклон. Благодаря красоте черты госпожи эббот выглядят гораздо более женственными и нежными. Описывая госпожу Эбботт, Кэт назвала бы ее лицо каким угодно, только неженственным или нежным. А уж красоту в нем, пожалуй, разглядела бы лишь родная мать. Как и подобает вдове, госпожа Эбботт была во всем черном однако ее траурное одеяние смотрелось сдержанно, подчеркивая, что эта женщина не выставляет свое горе напоказ Она выглядела по меньшей мере на десять лет старше и на несколько дюймов выше, чем ее покойный муж. «Разрешите представить вам мою дочь Марию?» произнесла госпожа Эбботт. У окна с рукоделием сидела девочка лет двенадцати, тоже одетая в черное. При появлении кэтана встала. Выйдя вперед, Мария почтительно присела перед гостей. Из-за широко расставленных карик глаз ее лицо казалось постоянно удивленным. Между четко очерченными бровями пролегали вертикальные морщинки. «Моя внучка пошла в породу фэн-шоу», — с нескрываемой гордостью сообщил дед. «Извините, что сразу не объяснил». Мой покойный сын был первым мужем госпожи Эбботт. Недалее как сегодня утром мы как раз говорили с невесткой о том, что теперь, когда бедняга Эбботт скончался, ей следует вернуть себе фамилию Фэн-Шоу, ведь они с Марией снова живут под моей крышей. Хозяин указал на брошенное девочкой рукоделие. Вижу, она опять трудится над вышивкой. Пусть Мария покажет вам свою работу, мадам. — Уверен, для моей внучки это будет большая честь. Судя по выражению лица Марии, она отнюдь не разделяла воодушевление деда. Из вежливости Кэт внимательно рассмотрела вышивку. Работа выглядела причудливо, к тому же Кэт ожидала большего мастерства. Ромбики и квадратики, вышитые шелком на льняной ткани, были раскиданы по ней в разнобой. Девочка явно легкомысленно пренебрегала суровыми правилами, требовавшими прямых линий и строгой симметрии. Если вышивка предназначалась для того, чтобы продемонстрировать мастерство рукодельницы, то результат в данном случае получился прямо противоположным. Кое-где геометрические узоры Марии перемежались изображениями цветов, насекомых или зверей. Хотя и довольно кривобокие. Они, во всяком случае, смотрелись оригинально и несколько оживляли полотно. В верхнем левом углу горцевал единорог. Снизу у него было нечто большое и заостренное, отдаленно напоминавшее детородный орган. А рог, формой больше похожей на морковку, венчал голову, расположенную под таким острым углом к туловищу, что будь единорог живым, это причинило бы ему массу неудобств. На спине зверя красовались желтые крылья с синими кончиками. А рядом еще одно неведомое существо. Паук сидела в ловушке из беспорядочно пересекавшихся черных ниток, видимо, изображавших паутину. А вот это, кажется, русалка с широко раскинутыми руками и каким-то предметом на уровне пупка. Что это? Драгоценный камень? Помпон? На голове русалки стояло некое черное животное, то ли овца, то ли собака. «Боюсь работы, тут непочатый край», — заметила подошедшая к ним госпожа Эббот. «Если это единорог, то крылья лишние, а если пегас, то у него не должно быть рога». «Это крылатый единорог», — возразила девочка так тихо, что ее мать не расслышала. «Очень интересно и необычно», — проявив чудеса дипломатии, похвалила Кэт. «Скажи, Мария, а это кто такой?» Справа от единорога в противоположном углу она заметила неровный четырехугольник, а внутри него желтый силуэт. Четыре ноги, туловище в форме луковицы, голова примерно одного с ним размера и тонюсенький хвост. Однако заполнить контур мастерица пока не успела. «Это дедушкин лев», — пояснила девочка. Обед прошел не слишком весело. Мария и госпожа Эбботт в беседе почти не участвовали, а господин Фаншоу пожелал обсудить королевский птичник и его будущую владелицу. «У мадам весьма утонченный вкус», — сообщил он Кэтт с таким видом, будто для нее это была новость. Принцесса проявляет глубокий интерес ко всем видам изящных искусств. Без сомнений, в их число входят и архитектуры. Но главное, ее супруг Месье — большой любитель архитектурных изысков. Возможно, птичник — именно его идея. Я слышал Месье и стратил целое состояние на перестройку дворца Пале-Рояль. Если представится возможность... Постарайтесь разузнать подробности. Вреда от этого не будет, даже наоборот. Поймете, как угодить месье. Фэн-шоу еще несколько минут объяснял Кэт азы ее ремесла. Сперва она только поддакивала. Но когда хозяин собрался рассказать ей о трех ордерах античной архитектуры, ее терпение закончилось. Это было все равно, что учить придворного поэта алфавиту. Ну уж нет, с нее хватит. Кэтрин перевела разговор на самого господина Фэншоу. Выяснилось, что в доме на Слоттер-стрит жили три поколения его предков. А с Верингом, имением в Кенте, семейство Фэншоу владело еще дольше. Так они постепенно подобрались к невестке хозяина. «Вам известно, что она знакома с леди Арлингтона. Они дружат почти с детства. Не так ли, Анна?» «Я была одной из камеристок ее матери», — ответила госпожа Эббот таким резким тоном, будто предъявляла кому-то обвинение. Она сидела, уставившись в пустое пространство между свекром и Кэт. «Ее светлость достаточно любезна, чтобы не забывать о былых временах». Можно сказать, Анна встретила Эбботта благодаря ее светлости. Их знакомство состоялось, когда она пришла к леди Арлингтон, чтобы выразить свое почтение. Госпожа Эбботт промолчала. Кэт показалось что ей этот разговор неприятен, и она снова отвлекла хозяина, задав вопрос о его знаменитой коллекции. Отвечая, господин Фэншоу так увлекся, что этой темы им хватило почти до конца обеда. Все это время Мария не поднимала взгляд от своей тарелки. Госпожа Эбботт сидела с идеально прямой спиной, не сводя глаз господина Фэншоу. Раз или два она украдко зевнула, прикрыв рот салфеткой. «Вы непременно должны увидеть пару моих любимых экспонатов». Объявил хозяин дома, медленно поднимаясь из-за стола. «А потом мы с вами выйдем в сад и полюбуемся Калибаном. Я велю перенести время его кормления, чтобы мы имели возможность наблюдать это зрелище. У всех моих гостей оно вызывает большой интерес. Мне самому оно никогда не надоедает». После обеда они прошли в большой кабинет, и Фэншоу устроил для гостей целую утомительную экскурсию, показав ей не пару, а великое множество предметов, большинство из которых выглядели оригинально, однако не представляли никакой ценности. К этому времени Кэт уже сожалела, что согласилась пообедать в этом доме. Как клиента Фэншоу можно было терпеть. Но в качестве хозяина он оказался совершенно невыносим. Кэтрин улыбалась и кивала, а ее раздражение между тем все росло. лекция представлявшая собой всего лишь хаотичное собрание самых разных вещей, немало не впечатлила Кэт. А дом Фэншоу так и вовсе ей не понравился. Никаких доказательств его хваленных познаний в архитектуре она не заметила. Все здесь свидетельствовало о богатстве владельца. Однако дом был темным, мрачным, неудобным и старомодным. Пока хозяин разглагольствовал, госпожа Эббот погрузилась по лудрему. А Кэт развлекала себя тем, что в воображении сносилось здесь все до основания и возводило на освободившемся месте нечто гораздо более привлекательное. Наконец Фэншоу позвонил в колокольчик, тем самым разбудив невестку, и велел горничной повесить верхнюю одежду господ возле двери, ведущей в сад. «Извините, сэр, но у меня болит голова», — произнесла госпожа Эбботт. «Если позволите, я останусь дома. Отправлю вместо себя Марию». Когда все остальные выходили на улицу, Фэншоу подозвал слугу. — Возможно, господин Алинг тоже придет посмотреть, как обедает Калибан. Я пригласил его и еще двоих джентльменов. Если они пожалуют, скажите им, чтобы сразу шли на конюшню, иначе пропустят главное зрелище. Казаин предложил Кэт руку, и они вдвоем зашагали по садовой дорожке. Мария брела позади. — Не обращайте внимания на моего смотрителя. Он всего лишь не отёсанный мужла, но главное, что зверь боится его и полностью ему подчиняется. Они приблизились к арке, ведущей на конюшню. Стоило им войти в конюшенный двор, и лев сразу издал оглушительный рёв. Этот громкий звук раздался так близко и, главное, столь неожиданно, что Кэт вцепилась в локоть фэн-шоу. Радостно улыбнувшись, хозяин погладил её по руке. Учевыв запах крови, лев всегда приходит в неистовство. Им навстречу вышел смотритель. На нем была грязная и рваная туника из кожи, затянутая на поясе ремнем. В одной руке этот человек держал тесак для разделки мяса. На лезвие Кэт заметила кровавую кайму. «Осброкмар», — сказал Фэншоу, — «вы готовы?» «Да, сэр, и Кальбан тоже». «Вы ведь сами слышали. Желаете войти на конюшню сейчас?» Фэншоу заглянул через арку в сад. К нам должны были присоединиться несколько джентльменов. Но мы не можем ждать их весь день. Если опоздают, пусть приходят в другой раз». Хозяин улыбнулся Кэтрин Марии. «Не лишать ЖК либо на обеда, верно?» «Что-то идет, хозяин», — заметил Брокмар. На дорожке возле павильона показались двое мужчин. Слуга Фэншоу сопровождал гостя. «Пришел один из ваших друзей, сэр, и как раз вовремя», — доложил слуга. «Господин Марвуд». Заметив Кэт, Марвуд с улыбкой взглянул на нее и поклонился всем присутствующим. «Боюсь, сэр, я проник сюда как самозванец», — обратился он к Фэншоу. Я бы хотел обсудить с вами одно дело. Я представляю интересы лорда Арлингтона. У меня сейчас гости. Старик чуть поклонился кэт. К тому же мои друзья должны прийти с минуты на минуту. Слуга приуныл. Прошу прощения, хозяин. Я думал, что господин Марвуд и есть тот джентльмен из Остин Фраерс. Он ведь приходил к вам на днях, и я, вина целиком лежит на мне. Без тени раскаяния прервал слугу Марвуд. «Но раз уж я здесь, позвольте узнать, господин Фэншоу, скоро ли вы освободитесь? Дело его светлости не терпит отлагательств». Калибан взревел снова. Не сумев скрыть испуга, Марвуд отступил на шаг. Фэншоу снова оживился. «Мой лев дает понять, что его терпение на исходе». Стоит ему чуять кровь, и он уже не в состоянии считаться с чьим-либо удобством. Его следует накормить без промедления. «Может быть, господин Марвуд составит нам компанию?» — предложила Кэтрин. уверенно ему будет очень интересно». но ну, разумеется», — просиял фэншоу, немало гордившийся своим приобретением. «Чем больше зрителей, тем лучше». Обещаю, это зрелище вы забудете не скоро К тому же надолго мы не задержимся. Калибан ест не слишком изящно, зато быстро. Лев взревел в третий раз, громче и протяжнее. Тут в разговор вмешался Брокмар. Хозяин, мне зачем заставлять хищника ждать. От запаха крови он становится неуправляемым. «Видите нас!» — взмахнув рукой Фаншоу. «Представление начинается!» Все друг за другом вошли в конюшню. Наружная дверь была уже открыта. Лев подозрительно глядел на них через решетку во внутренней двери. Брокмор взял шест примерно шести футов в длину с вытянутым острием на одном конце и крюком на другом. «Вам наверняка любопытно, каким образом Калибану подают кушанья», обратился Фэншоу к своей аудитории о лев снова заревел в замкнутом пространстве от громового голоса зверя закладывало уши и рев звучал здесь гораздо более устрашающе, чем снаружи старик заговорил громче я проявил изобретательность и придумал весьма оригинальный способ который вы сейчас увидите в действии подойдите ближе но только не к самой решетке охваченный жаждой крови «Калибан ведет себя непредсказуемо». Люди смотрели на льва, а он на них. Зверь выглядел тощим и запаршивившим. Его шкуру покрывали незаживающие язвы. Грива свалялась колтунами. Затем, рассекая воздух взмахами хвоста, Калибан медленно направился к зрителям. Несмотря на преклонный возраст и жалкое состояние хищника, от него исходила явная угроза. Гости попятились, боясь, что Калибан достанет их когтями. Лев разинул пасть, и когда зверь в очередной раз взревел, они как следует рассмотрели его розовую пасть и острые зубы. Фэншоу обратился к смотрителю. «Подайте мальчику сигналы. Брокмар два раза стукнул по дощатому полу над головой. На чердаке сразу зашевелились. «Смотрите вверх!» — велел Фэншоу гостям, указывая на вольер за решеткой. «Вверх!» — раздался шум. Это мальчик поднимал люк в потолке. Сын брокмора оставался невидимым. В проеме показались лишь его руки, бросавшие льву одно угощение за другим. В вольер падали кости, хрящи, потроха. Вокруг разлетались брызги крови. Калибан пришел в неистовство. Хватая пищу, вгрызался в нее с лютой свирепостью и рвал добычу на куски. «Что это там?» — вдруг спросила Мария. «Платок?» Девочка указала на скомканный кусок ткани, лежавший на каменной плите пола в нескольких футах от них по ту сторону решетки. Эд сразу поняла, что Мария права, а ты впрямь был платок, выкрашенный в бордовый оттенок и отделанный кружевом. — В чем дело, милая? Что ты сказала? Девочка повернулась к деду. — В вольере лежит платок, сэр. Его кто-то обронил. — Не может быть. Откуда у нашего брокмора платок? Тут Фэншоу и сам заметил необычный предмет и озадаченно нахмурился. «Должно быть, кто-то из гостей потерял». Он повернулся к смотрителю. «Достаньте-ка эту штуку! Что за неряшливость с вашей стороны? Почему вы не заметили платок, когда убирали вольер?» «Неряшливость». В подобной ситуации это обвинение звучало довольно странно. В вольере царили грязь и смрад, повсюду виднелись следы крови, пол был покрыт испражнениями и усеян остатками костей. Не похоже было, что здесь недавно наводили порядок. Кэт случайно встретилась взглядом с марводом и увидела у него на лице ту же реакцию. Смесь насмешки и отвращения. Смотритель повернул шест крюком вперед и просунул его между прутьями. Лев был все еще занят трапезой, склонившись над пищей спиной к зрителям. Подцепив крюком платок, Брокмар медленно подтащил его к металлической решетке. Когда предмет оказался в пределах досягаемости, смотритель наклонился и схватил его. Брокмар хотел было вручить добытый платок фэн-шоу, но хозяин сморщил нос и отмахнулся. «Зачем мне эта гадость?» «Можно взглянуть?» — спросил Марвуд. Его вопрос застег всех врасплох. Секунду присутствующие молча глядели на него. Фэншоу нарушил молчание первым. — Пожалуйста, сэр, если хотите. Но он же грязный. Хозяин жестом велел Брокмару отдать платок Марвуду. Тот, не снимая перчатки, двумя пальцами взял ткань за самый кончик и принялся рассматривать ее с разных сторон. Ружево тонкой работы. Медленно произнес он. Однако сильно порвана «Ткань необычного цвета», — заметил Фэншоу. «Как называется этот оттенок? Багровый?» Марвуд поднял голову. Его лицо было непроницаемо, однако он явно о чем-то напряженно размышлял. «Один мой знакомый говорил, что это бордовый». Отвернувшись от калиба, нарвавшего пищу когтями и зубами, Марвуд осведомился. Надеюсь, сэр, сейчас подходящий момент, чтобы покинуть конюшню и побеседовать о делах.